Неверно, печей баник здесь не топят, дымокуров не разводят, но просто дымка на своем колочке никто еще не отменял. Павел стал вспоминать, добывал ли он за все лето огонь у себя во дворе по какой нужде. И выходило, что не добывал. Мусор сгребенный в кучу так в углу и преет, сквозь него уже трава проросла. Собрался еще по весне сжечь, но представил, как могут прибежать, что горит. И плюнул, оставил, хотя никто, наверняка, не прибежал бы и ничего не сказал. Не привыкли. Все как у чужого дяди. Делаешь с оглядкой, на все ждешь указаний. И возвращаясь опять мыслью к материк, сегодняшней поездке туда Павел со студом вспоминал, как стоял он возле догорающей своей избы и все тянул из себя, искал какое-то сильное, надрывное чувство. Не пень ведь горит, родная изба. И ничего не мог вытянуть и отыскать, кроме горького и неловкого удивления, что он здесь жил. Вот до чего вытравилась душа. Точно оправдывал в чем себя, Павел подумал, что ему вообще нередко приходится вспоминать, что он живет и подталкивать себя к жизни. После войны за долгие годы он так и не пришел в себя, и мало кто из воевавших казалось ему «пришел». Все, что требуется, они делают, и детей рожают, и работу справляют, и солнце видят и радуются, злятся в полную моченьку, но все как бы после своей смерти или, напротив, во второй раз. Все с натугой, привычностью и терпеливой покорностью. О себе Павел хорошо знал, что у него часто случаются затмения, когда он теряет, выпускает куда-то на какую-то волю себя и бывает надолго. И где он был? Куда отлетал, что делал, не помнит. Затем спохватывается, держит память ближе, ступает прочнее, делает все, чтобы крепче зацепить себя, с зарубками, с заметами. И так идет неделю или две, порой больше, и снова провал, снова стягивает в какое-то свихнутое и чужедальнее, как у лунатика, состояние, когда шевелиться, шевелишься, но без головы, только лишь по инерции. Выплеснулись единым махом ребячьих голоса, и Павел догадался, что это из школы. Кончились уроки. Торец ее с красиво выкрашенной алюминиевой краской водосточной трубой был виден и отсюда, приманивая взгляд, и Павел, вздохнув от чего-то, оглянулся на него и пожалел, что сыны его выросли и им не учиться здесь. Хорошую даже по нынешним временам выстроили школу. Веселую, в три этажа, приподнятую надо всем остальным. и если поселок действительно походил на пасеку с вымеренно и ровно поставленными улями, то они, постройки нежилые, школа, магазин, детсад, столовая, даже баня, пятнани, разбавляли его от красивого и унылого однообразия. А так, верно, хорошо, если бы кто-то, пускай не из сынов, пускай из внуков, входил в эту школу, А его вызывали бы на собрание и спрашивали за двойки и шалости. Но нет, видно, не бывайте этому. Вот от чего за самое горло берет тоска, когда он глядит на школу и слышит, как вот сейчас ребячьи голоса. Прошла, значит, жизнь, и не время еще, а прошла. И, подумав об этом, вспомнила он опять о матери, о том, что надо как-то перевозить ее, и опять не поверил, что когда-нибудь вступит она в этот поселок. Что-то не давало, не опускало поверить. Хоть ты что делай. Ни в какую невозможно было это представить себе. Перед глазами тотчас опускалась пелена. Отсюда с горы стало как бы светлее, и высокие, крытые шифером крыши и домов, струились с улицы на улицу живыми, спокойными волнами. По-прежнему трещали мотоциклы, взбивая пыль. С полей доносился натужный вой трактора. Все еще гомонили, растекаясь по улицам школьники. И горько, страдальчески взмакивало раз за разом запертым нутром где-то во дворе корова. Далеко-далеко синел за запанью где шла ангара, противоположный берег, и круто, почти отвесно вздымалось над ним чистое застывшее небо с одним единственным, заткнутым за горизонт пером легкого, чуть подкрашенного облачка. Здесь же над головой небо уже остыло и смеркалось, колонясь туда же в сторону ангары. Было не как в материи, где сразу после солнца прохватывала свежесть. Было кругом тепло и сухо. И шло это тепло от нагретой за день земли и построек. Чувствовалось, как пахнет от них краской и бензином.